Глава двадцатая Посмотрим кино, поиграем во что-нибудь, поедим. Предлагаю я, когда Элла и Вел уходят. Потом поворачиваюсь к близнецам. А вы чем хотели заняться? Братья пожимают плечами, и смотрят на Лорен. «Давайте во что-нибудь поиграем». Она вопросительно глядит на Хартли. «Если вы, конечно, не хотели побыть наедине». «Нет, но я плохо играю», — отвечает Хартли. «Разве что будем играть в покемонов. С этим я еще справлюсь». «Боже, какая она милая». Я усмехаюсь. «Вообще-то я имел в виду настольные игры». «Настольные игры?» «Да, у нас их целая куча. Моя...» Я замолкаю, вспомнив, как в детстве мама играла со мной и близнецами в горки и лестницы. Мы сидели на кухне, в лучах солнца ее темные волосы словно оживали. Помню, как все время отвлекался, чтобы посчитать все цвета, какими они переливались. «Твоя?» Я мотаю головой. Не хватало еще распустить нюни. Мама любила играть в настолки. Помните, как мы играли с ней в горки и лестницы? Спрашиваю у близнецов. Да, когда нам было пять, отвечает Сойер. Я решаю сменить тему. Как насчет монополии? Близнецы поворачиваются к Лорен. Опять. Она улыбается. Я не против монополии. Мы не против монополии, эхом отзываются братья. Я сдерживаю вздох огорчения. Отлично, все игры в комнате с домашним кинотеатром. Я отправляю Сойера и Себастьяна за газировкой и попкорном. Лоренс садится на пол и ждет, а Хартли идет вслед за мной к шкафчику с играми. Оригинально и олдскульно, замечает она, когда я достаю с полки белую коробку. Конечно, я очень консервативный. А еще он любит жульничать, предупреждает Сойер, входя в комнату с подносом еды. Вслед за ним с ящиком бутылок появляется Себастьян. «Не знал, что именно ты сегодня захочешь, детка», — говорит он Лорен, подтаскивая ящик к ней. Она с надменным видом разглядывает напитки и молча указывает на диетический лимонад. Себастьян достает бутылку, откручивает крышку, наливает напиток в стакан и передает своей девушке. «А ты что хочешь?» Немного резко спрашиваю я Хартли. «Я сама могу о себе позаботиться. Кажется, ее забавляет эта ситуация». Может, пока разложишь игру? Я тащу коробку к Лорен и близнецам. «Я буду собакой», — объявляет Лорен. «А ты кем хочешь быть, Хар-Хар?» — спрашиваю я, большим пальцем перебирая оставшиеся фигурки. «Утюгом». Она поднимает фигурку и ставит ее на доску. Сойер выбирает корабль, а Себастиан — старый ботинок. Я беру себе машину. После первых четырех раундов выигрывают Сойер и Хартли. «Эй, я старше тебя, старших нужно уважать», смеется Хартли, когда Сойер передвигает свою фишку на одно поле от ее владения. «Прости, я подчиняюсь воле кубика, и он приказывает мне купить Сент-Джеймс. Он отдает мне деньги, а я ему карточку с недвижимостью». «Ну что ж, боги его величества случая говорят мне пройти поле вперед», и собрать еще двести монет. Хартли машет карточкой перед лицом Сойера. «Ну, благодаря новообретенным богатствам я, пожалуй, поставлю дом, чтобы в следующий раз тебе было где остановиться». «Он не будет останавливаться у тебя», — ворчит Лорен. Я закатываю глаза. «Успокойся, это всего лишь игра». «Мне скучно», — говорит она и поднимается с пола. «Пойдемте посмотрим кино в вашей спальне». Прежде чем я успеваю возразить, близнецы выходят из комнаты вслед за Лорен. «Я что-то не то сказала?» – спрашивает Хартли. «Нет, просто Лорен...» Я замолкаю, потому что мне не хочется говорить плохо о девушке, которую я едва знаю. «Лорен есть Лорен!» «Еще хочешь поиграть?» «Еще как!» «Я же надираю тебе зад!» Она подталкивает кубик ко мне. «Твоя очередь!» Я кидаю кубик и ставлю фишку на поле «Шанс». Карточка, которую я вытаскиваю из стопки, отправляет меня прямиком в тюрьму. Хартли смеется над моим невезением, скачет вокруг доски, покупает недвижимость, а потом садится и наблюдает за моим ходом. Я опять кидаю кубик, на котором выпадает пять, и моя фишка оказывается на недвижимости, которую только что купила Хартли. «Черт, ты уже и так обобрала меня до нитки!» Хартли потирает ладони, как отпетая злодейка. Я отдаю ей плату за аренду и смотрю, как она прокладывает себе путь к полю общественная казна. Мой следующий ход приводит меня на Теннесси-авеню. Наконец-то! Я смахиваю с лба несуществующий пот. А то уже начал бояться, что останусь неимущим. Рано радуешься. Никогда не думал, что ты такая бесчеловечная. Смотри и учись, красавчик. Хартли продолжает доказывать мне, как я ошибался. После очередного круга у нее уже пять владений против одного моего. Это не игра, какая-то бойня. И сколько еще ты собираешься меня мучить? А у тебя еще остались деньги? Я опускаю глаза на жалкую стопку. Есть немного. Не собираешься сдаваться? Нет. Хм. Она протягивает мне несколько банкнот. Я покупаю дом на Индиана-авеню. Я тяжело вздыхаю. Это практичная сторона в тебе что-то новенькое. Разве? Хартли подталкивает кубик в мою сторону. Не знаю. Раньше ты казалась мне милой и естественной. Ты играешь на скрипке, это так... Я умолкаю, сам не зная, что именно хочу сказать. Изнеженно, спрашивает она, а потом хмурится. Играть на музыкальном инструменте не легче, чем играть в футбол. Думаешь, сидеть часами напролет с деревянной штуковиной, зажатой между плечом и подбородком, это комфортно и легко? А что, нет? Нет. Знаешь, сколько раз после репетиции у меня кровоточили пальцы? Она пихает свою миленькую ручку мне под нос. Много? Именно, много. А когда у тебя болят пальцы, ты ничего не можешь делать даже застегнуть пуговицы на рубашке. Я застегну твою рубашку, не задумываясь, отвечаю я. Она бросает в меня дом. Истан. Я ловлю фигурку и ставлю ее на владение Хартли. Прости, старая привычка. Почему? Почему что? Почему это старая привычка? Не знаю, просто. Бормочу я, кидаю кубик и делаю ход. Снова железная дорога, Но я не могу себе ее позволить, и поэтому подталкиваю кубик к Хартли. «Да брось, расскажи мне». «Зачем?» «Потому что друзья все друг другу рассказывают». «Я поднимаю брови, и ты так много мне рассказываешь». Она пожимает плечами. «Ты знаешь, какая ситуация у меня дома». «Но не потому, что ты мне об этом рассказала». «С раздражением возражаю я. Я подслушал» но все равно ты знаешь». Настаивает она. «Я так поступаю, потому что такова моя роль. Сердито выдаю я». И тут же, пожалев об этой вспышке, принимаюсь изучать свою машинку, как будто она детальная копия дорогущей Бугати Стива. «Я просто влюблен в эту чертову тачку. Не буду притворяться, что все понимаю, но я знаю, что значит быть средним ребенком» ты не такой идеальный, как твои старшие братья или сестры, и в то же время уже больше не милый младенец. Не совсем так, отрицаю я, но ее слова бьют в самое сердце. Рита Гидеон чрезвычайно собранные. У них, в отличие от меня, есть самодисциплина, и поэтому они выступают за спортивные команды своего университета. А вот мне это не светит. Близнецы, связаны между собой, На каком-то глубинном уровне, чего, по-моему, не понимает даже Лорен. Я же всегда был посередине. Вокруг меня крутились братья, и все же я оставался сам по себе. Лишь мамина чрезмерная забота выделялась на всем этом фоне. И даже сейчас, вспоминая о том, как она сдувала с меня пылинки, я чувствую себя неловко. Мне нравится быть истоном Роэлом. В мире нет ничего, что я не мог бы себе позволить. Надо показать Хартли, как она ошиблась, выставив меня полным неудачником. Я сказал «привычка», потому что многие люди меня очень любят, и мне хочется отплатить им тем же. Я делаю им приятное, говоря комплименты. «Хорошо», — говорит Хартли. Ее снисходительный тон уже начинает действовать на нервы больше, чем наш спор. Но мне удается держать язык за зубами. Я сосредоточиваю все внимание на игре, кидая кубики и перемещая машинку по доске, но все равно никак не могу перестать думать о прошлом. О том, как мама всегда называла меня своим самым любимым, своим особенным мальчиком, который всегда оказывался рядом, когда она нуждалась во мне. А означало это лишь то, что я никогда не мог отказать ей. Когда все внимание другого человека сосредоточено только на тебе, это может плохо кончиться. Грубым голосом говорю я и для тебя, и для другого человека, а комплименты? Они смещают это внимание, понимаешь?» Поняв, что наговорил уже с лихвой, я опускаю голову в ожидании неизбежного вопроса о том, кого и что я имел в виду. К удивлению, в комнате раздается лишь звук покатившегося по игровой доске кубика. «Хартли ставит фишку на последнюю железную дорогу. Значит, я жестко проигрываю». «Я хочу есть. Пойдем перекусим что-нибудь, а потом посмотрим кино или еще что-то придумаем». «Но мы еще не доиграли. Сдаюсь. Я встаю на ноги. Ну что, пойдем, поедим?» «Давай». Хартли берет свой телефон. «Что ты делаешь?» Она, ухмыляясь, снимает на камеру игровую доску и мою жалкую стопку денег. «Увековечиваю в памяти это знаменательное событие». Скорее всего, мне потом никогда не доведется обыграть тебя. Я мысленно цепляюсь лишь за одно слово. Потом. Значит, Хартли все еще хочет проводить со мной время. И этого достаточно, чтобы прогнать все плохие воспоминания. Я веду Хартли на кухню и жестом приглашаю ее присесть. По-моему, у нас остались равиоли. Да или нет? Да. Я обожаю равиоли. Тебе помочь? «Нет, просто сиди и развлекай меня». Она садится на высокий барный стул. «И как именно мне тебя развлекать?» «Но стоит мне открыть рот, как Хартли поднимает руку, призывая меня ничего не говорить». «Забудь, что я это сказала». «Почитать тебе новости?» «Хочешь вонзить мне в лоб ледоруб?» «Значит, нет». Я вытаскиваю из холодильника равиоли и читаю записку, которую наклеила на крышку Сандра разогревать с конвекцией три минуты. Засунув блюдо в духовку, я разворачиваюсь и прислоняюсь к кухонной столешнице. «Удивительно, что здесь больше никто не живет», — оглядывая огромную полупустую кухню, говорит Хартли. «Как-то во время каникул я пожила с семьей в Нью-Йорке. Их дом в восемь раз меньше вашего, но у них было трое слуг. Когда-то и у нас их было много. Но после смерти мамы Они давали интервью всяким охочим до да сплетен грязным газетенкам, рассказывая о нашей семье. Папа уволил всех, за исключением Сандры, нашей кухарки. Я показываю большим пальцем на духовку. И то она работает лишь несколько дней в неделю, потому что недавно у нее родилась внучка, с которой она помогает. Но мне и самому так больше нравится. А как тебе на севере? Зимой там холодно, очень холодно. Я совсем не расстраиваюсь, что уехала. Но все же мне нравились весна и осень. Сколько ты там прожила? Три года. Хартли не продолжает. И я знаю, что ей хочется спросить меня о смерти мамы и, наверное, еще о том скандале, который разгорелся вокруг нашей семьи в этом году. Но вместо этого она кидает мне полотенце. Возьми, чтобы не обжечься. Спасибо. Я осторожно вынимаю стеклянную посудину. Поедим прямо отсюда или мне достать тарелки? Можем поесть и отсюда. Хочешь воды или еще чего-нибудь? На самом деле, я бы с радостью выпил пиво, но думаю, Хартли это не понравится. По-моему, она была далеко не в восторге, когда нашла меня пьяного после игры в покер. Вода сойдет. Мы съедаем все равиоли, и Хартли спрашивает, где туалет. Я показываю ей на дверь рядом с кухней, а сам отправляюсь дальше по коридору в гостевую уборную. Возвращаясь обратно, слышу голоса Хартли и Лорен. Наверное, та спустилась вниз, чтобы что-то взять, хотя я прямо-таки удивлен, что она не отправила кого-то из своих верных слуг. Я не собирался подслушивать, о чем они говорят, честно. Но как только я намереваюсь переступить порог кухни, Лорен произносит что-то такое, от чего мои ноги словно приклеиваются к полу. Здорово, что ты используешь имя Роялов. В смысле? Хартли недоумевает. В смысле, что, встречаясь с Ройалами, ты получаешь кучу классных преимуществ. Это же здорово, правда? Лорен говорит это самодовольным, нахальным тоном, от которого я застываю. Вот гадина. Я не встречаюсь ни с кем из Роялов. Мы с Истоном просто друзья. Лорен усмехается. Да ладно тебе друзья не покупают друг другу дорогие украшения. Что? А, ты про это? Истину она попалась в автомате по продаже конфет. Ну да, в автомате по продаже конфет. Я не понимаю. На шестой есть местечко, где делают ювелирные украшения на заказ. Подвески стоят от пяти тысяч и выше. Наступает тишина. Наверное, Лорен мысленно оценивает содержимое прозрачного сердечка «На цепочке, Хартли. У тебя тут три подвески. Бриллианты, рубины и изумруды. Думаю, этот комплект обошелся Истону примерно в пятнадцать тысяч. Но не переживай, он может себе это позволить. Как я говорила, это хорошее начало. Но я не хочу, чтобы он покупал мне дорогие вещи», возражает Хартли, а я проклинаю Лорен за то, что она вообще завела весь этот разговор. Мне и так пришлось извернуться, чтобы заставить Хартли принять подарок. Ой, прошу тебя, не притворяйся невинной овечкой. Если встречаешься с Ройлами, придется потерпеть их больную семейку. Так что есть за что получать компенсацию, верно? Отойдя немного назад, я нарочно топаю по полу, чтобы девчонки могли меня услышать. И, естественно, они умолкают. Лорен широко улыбается, когда я захожу в кухню. Хартли же стоит с мрачным видом. Увидев меня, она тут же поднимает цепочку. «Я не могу ее носить». «Я борюсь с желанием посмотреть на Лорен». «Почему?» «Она слишком дорогая. Я не могу ходить в цепочке, которая так дорого стоит». Лорен раздраженно вздыхает, как будто Хартли подвела ее. Взяв стакан с водой, она уходит из кухни, даже не обернувшись. «Почему?» Снова спрашиваю я у Хартли. «Ты же не бедная? У тебя есть трастовый фонд?» Этот трастовый фонд был создан моей бабушкой. Им можно пользоваться только для образовательных целей, дополнительных занятий, репетиторов и тому подобного. Благодаря ему я и смогла попасть в Астер. Я наблюдаю, как она возится с застежкой, тянет цепочку в разные стороны, как будто золото обжигает ей кожу. «Помоги мне», — приказывает она. «Нет. Я отхожу назад. Снять с нее цепочку будет означать поражение, а я не хочу чувствовать себя проигравшим. Я серьезно, истон. Мне неудобно оставлять ее у себя. Я бы никогда не смогла позволить себе купить что-то подобное. Как думаешь, почему еще мой отец...» «Она запинается. Я не могу ее оставить». «Что ты собиралась сказать про своего отца?» «Ничего». Я сердито фыркаю. «Почему с тобой всегда так сложно? Почему твоя жизнь — это такая большая тайна?» Хартли на секунду отпускает цепочку. «Какая тебе разница?» «Мои друзья, я хочу узнать тебя получше». «И еще я устал быть тем единственным, кто делится своими переживаниями или воспоминаниями. Я рассказывал ей о таких вещах, о которых не говорил никому и никогда. Но она...» упорно продолжает оберегать тайну своей жизни и ведет себя так как будто ей легче побриться наголо чем довериться мне в ее взгляде сквозит презрение да ты постоянно твердишь что мы друзья говоришь как здорово просто быть мне другом но какая то часть меня чувствует что это всего лишь разводка или что то типа того ты делаешь все это лишь потому что хочешь залезть мне в трусы я сжимаю кулаки «Если ты так считаешь, то почему осталось?» Хартли молчит. «Тебе повезло, что я решил не приставать к тебе». У нее открывается рот. «Повезло?» «Да. Потому что если бы я хотел, чтобы у нас был секс, у нас бы был секс. Я лишь играю в игру по твоим правилам». «Вау! Как мило, Истон!» Она с силой дергает цепочку, и хрупкая застежка поддается. Спасибо за игру, кино и еду. Блин. Погоди, не уходи, я просто пошутил. Хартли кладет цепочку на столешницу, не глядя мне в глаза. Ага. Только мне уже пора. Вечер в самом разгаре. Я точно не хочу оставаться дома один. Да ладно тебе, Хартли. Ради тебя я остался сегодня дома. А ты уже собралась уходить? Из-за чего? Из-за того, что я неудачно пошутил? Нет. Из-за того, что я устала и хочу домой. Тебя никто не заставлял оставаться дома. Ты сам так решил?» Она марширует в холл. «Я хватаю цепочку и бегу за ней. Я так решил, потому что именно так поступают друзья. Идут друг для друга на жертвы». «Мне не нужно от тебя никаких жертв», — ледяным голосом отвечает Хартли. «Во мне начинает закипать гнев. Ну и ладно. Тогда сама придумай, как тебе уехать домой». Хартли распахивает тяжелые дубовые двери. «Придумаю». С этими словами она уходит. Просто берет и выходит за дверь, спускается по ступенькам и продолжает идти. Я наблюдаю через окно в холле, как ее стройная фигура становится все меньше и меньше, пока совсем не исчезает с подъездной дорожки. Хартли так ни разу и не обернулась. «Я даже рад, что она ушла. Так и говорю себе». Мне весь вечер хотелось выпить, а теперь больше не нужно беспокоиться о том, чтобы не расстроить ее. Я смотрю на цепочку, зажатую в кулаке, и меня так и подмывает швырнуть ее в стену. Но в конце концов я убираю украшения в карман, потому что Лорен была права. Проклятая штуковина действительно обошлась мне в пятнадцать кусков. Пожалуй, сохраню для какой-нибудь другой девушки. Только на этот раз выберу такую, которая будет по-настоящему ценить меня и не станет скупиться на благодарности. Я топаю в папин кабинет прямиком к бару, в котором остался лишь отвратительный портвейн. Но я все равно вливаю в себя сладкую мерзость. Выпивка есть выпивка. Необходимый мне кайф скоро придет. Поверить не могу, что она так поступила. Я был добр к ней. Вступался за нее, оберегал. Она должна радоваться, встать на коленки и благодарить меня за то, что укрыл ее мантии Ройлов. Мантии и Ройлов? Меня едва не выворачивает от собственных слов. Вот значит, в кого я превратился. Неудивительно, что Хартли не захотела больше оставаться со мной. Я шарю по комнате в поисках еще одной бутылки. Где-то в глубинах сознания раздаются тревожные голоса братьев, которые просят меня не спускать свою жизнь в унитаз. Никаких таблеток, никаких наркотиков обещаю я своим вымышленным братьям всего лишь немного выпивки, ничего страшного. Прижимаясь губами к горлышку бутылки, я ловлю свое отражение в зеркале на стене. Раньше там был мамин портрет. Теперь в висящем зеркале отражаются чудовища. И как старик выносит собственное отражение? Погодите, да его никогда не бывает дома, вот как! Я здесь один одинешенек, хлебаю пойло, которое терпеть не могу, а все потому что не хочу проводить ни минуты своей жизни в одиночестве. Моя голова дурное место. Я еще сильнее сжимаю бутылку в руке. Пить в одиночку – это для лузеров. Я, Истон Ройл, не лузер. Прикончив первую бутылку, хватаю вторую и нетвердой походкой направляюсь к пляжу.